«Время играть. Мое детство закончилось, но это не значит, что закончилось время для игр. Автор неизвестен. Мне говорили, что я родилась старушкой. Я с этим согласна. В каком-то смысле я сознательно отказалась от детства, согласившись взвалить на свои плечи слишком много семейных обязанностей. Трудно найти время для игр, когда твоя голова занята взрослыми делами. Несколько месяцев назад Слушая радио, я случайно наткнулась на подкаст, посвященный издательскому делу и книжной индустрии. Гость подкаста написал несколько книг в жанре саморазвития. В ходе интервью ведущий произнес странную фразу. Прочитав вашу последнюю книгу, я каждый день ищу возможность поиграть. Помню, как я подумала, какая глупость. И это говорит взрослый сознательный человек. Не знаю, от чего меня так возмутило невинное предложение поиграть. Я сама толком не могла сформулировать причину своей реакции, однако, как это всегда случается с разными вещами, которые так или иначе затронули нас эмоционально, мысль об играх засела где-то на уровне моего подсознания. Прошло буквально несколько дней, и желание во что-нибудь поиграть стало нестерпимым. В один из вечеров я шла мимо детской площадки. В дневное время она обычно полна детей, но теперь все дети спали дома, в своих кроватях, а на площадке осталась только я. В темноте я различила лазалки с канатами, брызгалки, песочницы, качели и даже музыкальный парк с ксилофонами и разными ударными инструментами. Эти музыкальные инструменты показались мне новыми, но больше всего мое внимание привлекли качели. Я сразу вспомнила, как качалась на таких же со своей двоюродной сестрой в парке возле ее дома, и какую чистую радость от этого испытывала. Желающих покачаться на качелях всегда было много. Днем к ним выстраивалась целая очередь. Было бы странно, если бы взрослая женщина встала в эту очередь вместе с детьми. Но сейчас ночь, и вокруг меня нет ни души. Я немного поколебалась, но потом подумала, что все равно никто и никогда об этом не узнает. Уселась на качели и оттолкнулась от земли. Оказалось, что мое тело отлично помнит, как надо двигаться. Я рывками перемещала ноги, чтобы подниматься все выше, выше, еще немного, и я могла бы перевернуться через перекладину. Но головокружение и страх не могли сломить меня. Я заметила над верхушками деревьев в полную луну. Снизу ее не было видно. Детский восторг бурлил во мне, пока я летала по воздуху. Я испытывала чистую и простую радость. Качаться было так весело, что мои губы сами сложились в улыбку, и я ничего не могла с собой поделать. Разумеется, именно в этот момент все владельцы собак в округе решили вывести своих питомцев на прогулку. Только что в парке не было ни души, но теперь собралась целая толпа моих соседей. Заметили ли они меня? А как же? Трудно не заметить взрослого человека, качающегося на качелях в свете звезд. Уверена, что некоторые из них подумали. В полнолуние на улицу вечно вылезают всякие чудаки. И знаете что? Мне было все равно. Меня ни капельки это не волновало. Мне было так весело, что совершенно не хотелось думать о чужом мнении. Мои действия никому не причиняли вреда. Люди подумали, что я сошла с ума. Ну и что? Если бы они сами попробовали покачаться, то поняли бы, как это прекрасно. В конце концов я спустилась с качелей, но улыбка продолжала сиять на моем лице. С тех пор я стала часто гулять в парке. Само собой, не всегда получается сделать это в полнолуние. При свете солнца я обычно не отталкиваю детей с дороги, чтобы первый прибежать на качели, и не занимаю места в длинной очереди. Но зато возле ксилофонов всегда есть место. Поэтому каждый раз, проходя мимо, я беру молоточки. Я нахожу время, чтобы поиграть. И нередко делаю это в компании других взрослых людей которые тоже выстукивают музыку, слышную только им самим. Таня Янке